Глава 6. Глава 11. Признание. Раньше я думал, что на банкротство подают только полные неудачники. Неужели так сложно управлять своими деньгами? подумал бы я, услышав, что кто-то финансово разорен. Но за последние несколько лет я стал смотреть на многие вещи иначе и усвоил несколько невероятно ценных уроков. Один из них заключается в том, что финансовые катастрофы могут случиться с каждым. Это не имеет никакого отношения к тому, хороший ты человек или плохой, насколько усердно ты работаешь или из какой ты семьи. Иногда мы просто терпим поражение от обстоятельств, находящихся вне нашего контроля. Посмотрите на меня. Я родился в замечательной семье, имел суперуспешную музыкальную карьеру и хотя я был небрежен со своими деньгами после того как покинул Korn я работал изо всех сил чтобы обеспечить стабильную счастливую жизнь дочери и всё же вот он я выжитый отчаявшийся и по уши в долгах я признаю что позволил своей вере в бога превратиться в неоправданную веру в некоторых людей что во многом превратило меня в полного идиота. Я совершил много ошибок, рисковал и не думал о деньгах, и это было очень глупо. Также это было очень сложно. В течение следующих недель я встречался с несколькими разными адвокатами, чтобы обсудить мои варианты. Оказывается, тех было очень много. Первый парень, с которым я встретился, сказал мне, что я не имею права на реструктуризацию по главе 13, потому что я должен слишком много денег. Он сказал, что я могу подать заявление по главе 7, но это будет означать отказ от всех моих будущих остаточных доходов, то есть от гонораров Корн, но этого я точно не хотел. Поэтому я подошёл к адвокату номер 2, парню по имени Гриффин. Он выглядел слишком молодым для адвоката в привычном понимании. Но парень знал свое дело. Я объяснил ему финансовую ситуацию, и через какое-то время после разговора он нашел отличное решение. План реорганизации по главе 11. Обычно этим планом пользуются компании, которые задолжали более 300 тысяч долларов, что, кстати, является пределом для главы 13. Так они могут выплачивать своим кредиторам меньше суммы фактического долга. Немного необычно для физических лиц подавать заявку на главу 11. Но благодаря абсурдной сумме долга, которую я накопил, я подходил. Наконец прорыв. Когда Грифин начал заполнять бумаги, я почувствовал странное облегчение. Я был на мели, но видневшийся свет в конце тоннеля грел душу. Будто бы всё начиналось с чистого листа. Правда, доктора всё ещё хотели урвать свой кусок, и моё банкротство им было по барабану. Не поймите меня неправильно. Я всегда знал, что доктора хорошие ребята. Я думаю, что когда они дали мне деньги, это была не столько инвестиция с их стороны, сколько дружеская помощь. Они хотели поддержать Гэри, и я уверен, что они просто хотели видеть его счастливым и успешным. Но, почувствовав, что ими пользуются, рассердились и пошли в атаку. И их целью был я. Я умолял их по электронной почте дать мне шанс найти способ расплатиться с ними. Но они и слышать об этом не хотели. Они хотели немедленно получить свои деньги. Гэри и Карл выплачивали им что-то. Но им нужен был именно я. И поскольку я подписал личное поручительство... Я был должен им всё до последнего пенни. В полнейшем отчаянии я послал им последнее электронное письмо, в котором умолял о милосердии, но ответа так и не получил. Они не собирались отступать, пока не увидят денег. Один из них даже нанял адвоката, чтобы оспорить и отвергнуть моё банкротство. Столько суеты. С точки зрения буквы закона, их правда. Я ведь по собственному желанию отписал им свои гонорары от Корн. Но мне нужно было подумать о Дженнея. Все, о чем я просил, это чтобы у меня было достаточно денег, чтобы заботиться о своем ребенке и как можно быстрее расплатиться с докторами теми деньгами, которые у меня бы остались после прожиточного минимума. На тот момент мы справлялись. У нас было не так уж много денег, но хватало, чтобы заплатить фирме Гриффина и по всем счетам. Однако, если бы адвокат докторов добилась своего, я был бы уничтожен. К счастью, издательские компании заморозили мои гонорары до тех пор, пока суд не решит, кто на что имеет право. Как только доктора поняли это, всё пошло наперекосяк. Их адвокат обвинил меня в мошенничестве. Они указали, что судья в Аризоне вынес решение против меня, потому что я отдал свои Ignorare Corn в качестве залога в первоначальном кредитном соглашении до заявления о банкротстве, поэтому должен был рассчитаться. К счастью, Грифин нашёл какой-то расплывчатый закон Теннесси, который защитил меня от решения суда Аризоны. Я не понимаю, как это работает, но одно я знаю точно. Отец небесный присматривал за мной. Бог знал мои намерения. Он знал, что я хочу вернуть деньги докторам. Мне просто нужно было время и помощь, чтобы сделать это. У адвоката докторов была иная точка зрения. Она была убеждена, что я намеренно переехал в Нэшвилл, желая обмануть их, и твёрдо решила затащить меня в суд, чтобы доказать это. Если бы они только знали, Что я недостаточно умён или изворотлив, чтобы придумать такой план? В этот момент всё было за гранью разумного. Я уже пробовал общаться с ними, но ничего не вышло. Теперь настало время позволить моему адвокату взять эту неразбериху в свои руки и применить его юридические знания. Вновь настало время хватайте рокера, и, честно говоря, я устал от этого. Мне нужна была передышка, но этого не произошло. Пока мы ждали решения суда, я собрался поехать в тур с группой, чтобы сыграть несколько концертов. Однако примерно через 10 дней после начала тура, когда мы приземлились в Гринсборо, Северная Каролина, меня вызвали обратно в Нэшвилл. Речь шла об обвинениях меня в мошенничестве. Когда на следующий вечер Я вернулся в аэропорт Нэшвилла, было уже поздно, и я чувствовал себя уставшим и раздражённым. Я сел на автобус до стоянки Б, где оставил свою машину. Выезжая со стоянки, я заметил простой белый фургон, который очень медленно ехал слева от меня. Два парня пристально на меня смотрели. Когда они проехали мимо меня, я встал позади них, но понял, что они едут слишком медленно. Поэтому решил объехать их справа. Именно тогда они включили свои красные и синие огни. Я только что пронёсся мимо полицейской машины. Да вы издеваетесь? Я быстро съехал на обочину и опустил стекло, пока они вдвоём шли к моей машине. И они были в ярости. "О чём вы только думали, пытаясь вот так проехать мимо нас?" спросили они, светя фонариком мне в лицо. Нам пришлось свернуть с дороги, потому что вы нас подрезали. Это было не совсем так. Я их не подрезал. Я просто проехал мимо. Проехал очень и очень быстро. Но кто я такой, чтобы спорить? Поэтому вежливо ответил: "Извините, офицеры. Я не думал, что это полицейская машина, и мне показалось, что у меня было достаточно места, чтобы вас объехать". Они посмотрели друг на друга, Потом снова на меня. Они на это не купились. Права и регистрацию, пожалуйста. Я передал свои документы тому, что стоял у окна. Он зашагал обратно к фургону, а другой просто стоял и смотрел на меня. Мне уже становилось не по себе. Через несколько секунд и он ушёл. Что не так с этим парнем? Через несколько минут полицейский, который так пристально смотрел на меня, Подошёл к моей машине, наклонился и протянул мне права со словами: "Я слышал ваш речной фестиваль в Корнэмстоун Тристиан прошлым летом". Тьфу ты, попался. Иногда я забываю, что совсем не похож на среднестатистического обычного парня по соседству. Затем в окне появился его напарник, мистер Уэлч. "Я хочу, чтобы вы знали, мы могли бы выписать вам штраф за неосторожное вождение". О, потрясающе, подумал я, и моё настроение немного поднялось. Наконец-то мне подфартило. Но вместо этого я выписал вам штраф за небезопасный обгон другого автомобиля, сказал он, протягивая квитанцию через окно. Вау! Не дня без сюрприза. На следующий день я уже стоял в суде, чувствуя себя человеком, обвиняемым в преступлении, которого не совершал. Но я был к этому готов. Помните тот костюм, в котором я ходил на премьеру классного мюзикла 2, из-за которого меня прозвали аллигатором. Угадайте, что я надел на суд. Да, я был весь такой модный. Но это ещё не всё. На днях я слушал теологический онлайн-курс, и мне в душу запала одна мысль о том, что Бог не только наш отец, но и самый справедливый судья. А крепкая вера это пропуск на суд небесный, где можно искать помощи в любой ситуации. Надев аллигаторский костюм, я обратился к Богу. Господь, ты всё для меня. Ты даёшь мне всё, что нужно в моей жизни. Я обращаюсь к тебе как к судье. Я смело подхожу к твоему престолу на небесах. Я верю, что прямо сейчас вхожу в здание небесного суда с верой в тебя. Ты же знаешь меня и не дашь соврать, что я хочу всё уладить с кредиторами. Помоги мне, сделай так, чтобы все обвинения в мошенничестве были сняты. Я переехал в Нэшвилл не для того, чтобы кого-то обманывать. Я переехал сюда ради создания музыки под твоим руководством. Мне нужно больше времени, чтобы расплатиться с докторами и другими кредиторами. Пожалуйста, войди в моё положение и рассуди справедливо в мою пользу, чтобы я мог всё исправить и двигаться дальше. Пожалуйста, во имя Иисуса, воздай всем по справедливости. В то утро, когда я объяснялся перед судьёй в Нэшвилле, у меня не было сомнений, что главный судья судов небесных присматривает за мной. Но колени всё же подрагивали. Господи, Ты ведь знаешь, каково это. Ты был невиновен, но тебя обвиняли во всякой ерунде, которую ты не совершал. Будь со мной, господи. Судья штата мистер Уэлч, давайте, пожалуйста, придерживаться фактов этого дела, решительно заявил он, прервав меня на полуслове. Мы должны разобраться с этим по-быстрому. Судья оказался раздражённым. Будущее моей дочери висит на волоске, а этот парень Просто оборвал меня. К счастью, мой адвокат вмешался и помог мне быстро изложить факты. Мистер Уэлч, начал он, не могли бы вы точно объяснить суду, почему вы переехали в Нэшвилл в прошлом году? Да, ваша честь, я переехал в Нэшвилл, потому что стал сотрудничать с командой менеджеров, которые базируются здесь, и мне хотелось быть ближе к ним. Я также ясно дал понять, что понятия не имею, что в Теннессе Существует какой-то закон, который защитит меня от судебных решений, вынесенных в Аризоне, и что у меня никогда не было намерения обманывать кого-либо. Когда я закончил отстаивать свою точку зрения, то попытался прочесть мысли судьи, но его лицо оставалось невозмутимым. Теперь пришла очередь адвоката докторов. Вот она 20 минут пересказывает мои показания, что я пытаясь поймать меня на лжи, что сделать совершенно невозможно. В итоге все свелось к судья. Учитывая то, как он оборвал меня раньше и как холодно выслушал мои показания, я нисколько не удивился бы, призная он меня виновным. Вот почему я был поражен, когда он объявил. Я не вижу никаких мошеннических действий в том, что мистер Уэлч, желая начать все сначала, переехал с дочерью в Теннессе заявил он совершенно спокойно. Затем он поставил точку в деле, ударив молотком и сказав два важных для меня слова: "Оэльч невиновен". Бам. Да? Я же вам говорил, эта победа была за тишким перед бурей. Ещё ни не одну неделю после этого суда адвокаты и врачи будут трясти меня, пытаясь получить всё до цента приятным бонусом. Выступила вдруг налоговая служба. Они были недовольны планом реорганизации, который мы с Грифином разработали. Я начинал чувствовать себя мёртвым животным, лежащим на обочине дороги. А над головой будто кружила стая стервятников, ожидая удобного момента, чтобы броситься вниз и начать срывать мясо с моих костей. Пожалуйста, Господи, пусть этот бардак поскорее закончится. А потом случилось чудо. Видимо, доктора, так как и я устали от тяжб, потому что в конце концов согласились на мировую. Я должен был выплачивать им половину всех полученных мною гонораров, пока не погашу долг с процентами. Видите, неужели это так трудно? А потом всё стало ещё лучше. После того, как доктора отозвали своих цепных псов, Я получил электронное письмо от Гриффина, в котором он сообщал, что судья встал на нашу сторону и отклонил попытки налоговой службы остановить реорганизацию. Брайан, поздравляю, план утверждён. Борьба с налоговым управлением разрешена мирным путём. Так что больше никаких проблем быть не должно. Это здорово, что твоё банкротство осталось позади. Дело не может быть закрыто до тех пор, Пока не будет принято окончательное решение, которое примут только после первой выплаты по плану, мы дадим тебе план оплаты, где чётко прописано, кому ты должен и сумма каждого платежа. Это облегчит тебе задачу. Я приложил подтверждающий ордер, ты его уже видел, но он выглядит гораздо симпатичнее, так как подписан судьёй. Ещё раз поздравляю, Грифин. Джинея, иди сюда, закричал я. Что? сказала она немного испуганно. Прочти это, сказал я, поворачивая свой ноутбук в её сторону. Я старался как можно тщательнее скрывать информацию о банкротстве от Джинеи, чтобы она не нервничала. Но она то и дело слышала всякие разговоры и знала, что последние несколько месяцев были для меня напряжёнными. Ого! Потрясающе, сказала она, улыбаясь. Это значит, что тебе больше не придётся ходить в суд. Да, больше никакого суда. Я был так счастлив, что чуть не расплакался. Наконец-то я вышел на свет, идущий из конца тоннеля. Но не думайте, я всё ещё был в тоннеле. Иск Дривен всё ещё работал в полную силу. Возможно, потребовалось целые команды юристов чтобы разобраться с докторами и налоговым управлением. Но я искренне верил, что Гэри и Карл – другие люди. Поэтому я решил обратиться к ним сам. «Послушай, Карл, я не хочу тратить еще пять тысяч долларов на адвоката, который пойдет в суд по нашему делу», – объяснял я по телефону. «А есть ли хоть малейший шанс, что вы, ребята, захотите попытаться уладить это вне суда?» Оказывается, я был прав насчёт этих парней. Они были вполне разумны. Звучит неплохо, ответил Карл, чувствуя, видимо, такое же облегчение, что и я. Честно говоря, я давно хотел покончить со всем этим делом. Я попрошу своего адвоката связаться с твоим менеджером, и мы что-нибудь придумаем. Хорошо. Спасибо, старик. Я действительно ценю это, и я правда ценю это. Мы втроём долго обсуждали условия, пока наконец не пришли к соглашению, которое устраивало всех. А потом вот так просто всё закончилось. Родрига, банки и все остальные долги попали под решение о моём банкротстве. Всем полагалась выплата определённой суммы, которую суд разрешил им получить в соответствии с 11 главой кодекса о банкротстве США. Так что, как только я договорился с Дривен, все закончилось. Больше никаких исков, обвинений и стресса. Единственное, что оставалось сделать, найти несколько сотен тысяч долларов, чтобы произвести выплаты по тем решениям, которые были вынесены судами. Я понятия не имел, как это будет. Но я прошел долгий путь и знал, что Иисус меня не оставит. Теперь я мог переключить свое внимание на на новые препятствия. Чтобы компенсировать тот факт, что я путешествовал намного чаще в некоторые из наших более коротких поездок, я начал брать Джинею с собой. Мне было очень приятно видеть её в туре, и это действительно ей нравилось. Но не всё так безоблачно. Во-первых, ей было трудно завести друзей в новой школе. Она общалась с некоторыми девчонками, но дружбой это не назовёшь. Родители многих её подружек работали в музыкальной индустрии, и они тоже кочевали с места на место. Это один из недостатков такой профессии. Когда вы много путешествуете, иногда бывает трудно найти и поддерживать крепкую дружбу. Кроме того, детям трудно успевать за своими школьными заданиями. Дженней в основном хорошо справлялась, но иногда она не записывала, что задали на дом. И работу соответствуен не выполняла, что отражалось на успеваемости. Также всё осложнялось тем, что она у меня ходила в школу на неполную неделю. У неё были регулярные занятия по вторникам и четвергам, а всё остальное время она обучалась дома. Я записал её в эту школу, потому что думал, что ей будет легче социализироваться после переезда. Но нет, не вышло. Как и с фиаско с хомяком и щенком, мои намерения были хорошими, но результаты не особо. Поскольку седьмой класс оказался для Дженеи испытанием, я решил на время взять няню, которая бы присматривала за дочкой, чтобы я мог отправиться в парочку коротких туров, а она остаться дома и сосредоточиться на своих школьных делах. Энджи, которая помогла нам найти дом, вызвалась помочь с поисками – В итоге мы наняли милую девушку Анну. Она оказалась дочерью легендарного христианского исполнителя Майкла Смита. Я слушал музыку Майкла совсем недавно, когда обратился в христианство. Так что было довольно круто, что его дочь заботилась о моей дочке. Зная, что Джунне окружена честными и заботливыми людьми, вдали от дома я чувствовал себя спокойно. Джунне тоже было рада. Майкл и его жена Дебби «Общались с таким количеством людей в индустрии развлечений, что мы никогда не знали, кто остановится в их доме в следующий раз. Однажды вечером я позвонил, чтобы проверить, как Дженея, и даже не мог поверить, кто там был. «О, Господи, папа, ты никогда не догадаешься, кто прямо сейчас готовит нам ужин!» сказала она с волнением. «Кто же? Угадай!» сказала Дженнея: "Едва сдерживаясь. Боно?" спросил я. Я слышал, что Боно и Майкл были друзьями. "Нет", сказала она, исполненная детского восторга. "Тогда кто же?" сказал я в ответ. "У меня нет времени играть в угадайку, Нея, мне ещё выступать". "Иисус!" я громко рассмеялся. "Ну же, Дженнея, кто?" "Иисус!" повторила она. Это тот парень, который играл Иисуса в фильме Страсти Христовы, он готовит нам ужин. Ого! Джим Кевизел готовил моему ребёнку стейк. Если это не было знаком того, что Бог рядом, то я не знаю, что это тогда. 7 класс давался дженней не легко, но казалось, что Бог всегда позволял таким крутым вещам, как обед от Иисуса. Неожиданно случается в самое подходящее время. В тот год я познакомился с людьми, которые работали в любимой группе Дженеи Blink-182. Они смогли достать нам билеты на огромный фестиваль, где играли Blink, и обеспечить проход за кулисы. Когда я рассказал об этом Дженее во время ужина с моими товарищами по группе, она мне не поверила. Но когда она наконец поняла, что всё по-настоящему Тура всплакалась от радости прямо за столом. Дата концерта настала так быстро, что мы и оглянуться не успели, как оказались на фестивале. Прямо перед тем, как Блинк вышли на сцену, Джинниа познакомилась и сфотографировалась с участниками группы. Она была в диком восторге. Когда пришло время Джинни идти в 8 класс, Я решил попробовать перевести её на полноценное онлайн-обучение. Мы с Дэвидом много говорили о том, что я смогу чаще ездить в туры, но со всеми моими долгами вряд ли у меня получится оплачивать ежедневные услуги няни. Это означало, что Джинни придётся ездить в туры вместе с нами. Так я начал искать дистанционные учебные программы. Хорошего мала Но в предлагаемых обстоятельствах у меня не было выбора. Эндже захотела помочь, предложив оставлять дочку у неё, пока я буду на гастролях. Но тогда Дженнее только что исполнилось 13, и она стала немного раздражительной, а также начала возводить стены вокруг себя, чтобы не подпускать людей. Конечно, если бы Дженнея знала, что произойдёт через несколько месяцев, она, возможно, была бы более восприимчива предложение Эндже. В то время, как она изо всех сил пыталась окончить седьмой класс, у моей сольной группы было несколько собственных проблем, и решение должно было увести Дженнея так далеко от нормальной домашней жизни, как только было возможно. К осени 2011 года моя группа достигла дна, которое заставило нас усомниться в том, насколько разумно всё продолжать. Мы заказали тур с The Cipher Dawn, и обычно выступали они довольно хорошо. Но наш тур с ними стал разочарованием потому, что промоутеры на самом деле не продвигали шоу. Однажды вечером, после очередного почти пустого шоу, я излил своё сердце Богу в письме. Господь, я устал от гастролей. Мне надоело быть неудачником. Почему у нас ничего не получается? Почему каждый раз, когда мы отправляемся в тур, я так несчастен? Иногда мне кажется, что я вообще больше не хочу заниматься музыкой. Я думаю, что лучше буду говорить с людьми полный рабочий день или что-то в этом роде. Спустя 8 лет после ухода я знаю, что между мной и Корн всё кончено. Но почему я терплю столько неудач? в своём свободном плавании чтобы продолжить всё это мне нужны перемены мне нужно начать всё сначала со своей командой нам нужно новое название я хочу чтобы крутой звукозаписывающий лейбл сотрудничал с нами и вкладывал в нас деньги мне нужен собственный автобус я хочу чтобы наши продажи и узнаваемость росли я хочу чувствовать что мы делаем что-то а не катимся вниз. Примерно через месяц мы с моими товарищами по группе решили попробовать еще кое-что, чтобы дать себе последний шанс. Мы решили придумать название группы и записать полноформатный альбом. Если бы наша фан-база не увеличивалась, мы бы давно плюнули на музыку. До ребрендинга мы ездили в туры под названием «Брайан Хэт Уэлч». Кроме меня в группе осталось всего три парня. Валентайн на басу, Дэн на барабанах и 16-летний Джей Ар Баррис на гитаре. Мы нашли его на Фейсбук буквально за пару дней до тура. Мой менеджер не хотел нанимать подростка, но так как наш первый гитарист уволился всего за несколько недель до начала тура, у нас был выбор – либо отменить тур, либо взять Джей Ар. Мы его взяли. Я даже подписал бумаги, чтобы стать его законным опекуном во время тура вместе с нашим турменеджером Джастином Джонсом. И это было потрясающе. Ведь я понял, что если Джерн напортачил бы со своими гитарными партиями, я мог его просто наказать. Мы начали накидывать названия, но так и не смогли придумать ничего, чтобы нам всем понравилось. И вот однажды, не спрашивайте, почему... Я подумал о словах love и death. Любовь и смерть. Мне нравилось, как они сливаются вместе, потому что это две самые значимые силы в жизни. Я рассказал об этом ребятам, и хотя никто не прыгал от восторга, они похоже не возражали. Вот так мы стали Love and Death. Теперь нам нужен был альбом. Я решил попросить Дэвида Позвонить моему другу Джассину Рауху, который раньше играл в группе Red. Джассин полностью ушёл в продюсирование, но я надеялся, что он согласится сделать со мной пару песен. Он в итоге согласился, и мы вместе написали песню "Перелезет". И знаете что? Это была одна из лучших песен, в которых я когда-либо участвовал. У неё был сокрушительный заводной гитарный риф который до сих пор остаётся одним из моих самых любимых. Кроме того, как только я начал работать с Джассоном, я нашёл свой диапазон для пения, и мой голос стал звучать намного лучше, чем раньше. Наконец-то, "Перелист" заняла первое место на Christian Rock Radio, и мы сняли на неё наш первый клип. И песня и видео очень хорошо зашли, что не могло не радовать. После выхода «Парлэйст» интерес к нашей музыке возрос, поэтому мы начали готовиться к объявлению нового названия «Love and Death». В течение нескольких месяцев мы с Джасоном написали еще пару песен. Одна из них называлась «Кемикалс», а другая была переделкой классической песни «Дио Уипит», наряду с несколькими другими песнями, которыми мы очень гордились. Многие стали понимать, что за музыку мы делаем. Это было круто. Это Бог отвечал на просьбы, которые я записал всего несколько месяцев назад. И вот в день выхода нашего EP Chemicals нас пригласили в тур с Red и Icon for Hire, чтобы продолжить формирование нашей фан-базы. Дженнея уже перешла на онлайн-обучение, поэтому поехала с нами. Помимо школьной работы, я давал ей еще несколько заданий. Ее распорядок дня был примерно таким. Полдник, встать, твитнуть, отправить сообщение, по채титься на Facebook. 12:30-15:30. Немного позаниматься, твитнуть, отправить сообщение, по채титься на Facebook. 16:00-17:00. Потусить, посмотреть солнчек, твитнуть, отправить сообщение, по채титься на Facebook. 18:00. Помочь настроить наш товарный стол, твитнуть, отправить сообщение початиться на Facebook 19:00 полночь продавать наш товар до во время и после шоу твитнуть отправить сообщение початиться на Facebook полночь 3:00 закончить домашнюю работу твитнуть отправить сообщение початиться на Facebook лечь в кровать твитнуть отправить сообщение початиться на Facebook В общем-то, типичный подростковый распорядок дня. По большей части Дженея нравилась путешествовать с нами. Джей Эр был рядом, что тоже ее радовало, но не всегда. Они были почти как брат и сестра, и как законный опекун их обоих, я должен был играть роль судьи всякий раз, когда они начинали нападать друг на друга. Например, Дженея застукала Джей Эр за разговором с одним из ее друзей на Фейсбук. И, черт возьми, она была в ярости. Джей Эр! Почему ты разговариваешь с Кэролин на Facebook?" закричала она. "Даже не знаю. Она выслала мне запрос в друзья", сказал ДжР, пожимая плечами. "Не разговаривайсь с моими друзьями. Но почему? Она классная, она мне нравится." "Пап, ДжР, перестань болтать с друзьями моей дочери. Это жутко, чувак. Ты же в моей группе." "Ладно, ладно. Пофиг." Типичная гастрольная жизнь. Вдобавок к тому, что Джинея резко набрасывалась на Джиэр, она и на меня огрызалась. Мы путешествовали в крошечном фургоне, в который едва влезало наше оборудование, не говоря уже о нас самих. Так что мы буквально сидели друг у друга на головах. В перерывах между делами, связанными с банкротством, необходимостью постоянно гонять Джинею из-за уроков, гастролями и присмотром за двумя капризными подростками, бонусом к Дэну и Вэлу, Я стал снова слетать с катушек. Однажды мы вышли из гостиничного номера, и Дженнея болтала о чём-то, о чём я давно уже забыл. Прежде чем я понял, что произошло, я повернулся, крепко схватил её и закричал, чтобы она заткнулась. То, что дела мои плохи, я понял, когда наблюдал, как плачет Дженнея в конце автобуса. Остальные ребята из группы Тоже неловко молчали, так как было очевидно, что между мной и Джинеей что-то произошло. И что ещё хуже, не осознавая этого, я снова вступил на путь старой привычки. Терял контроль, срывался на близких, а потом грыз себя за это. Боже, я думал, что наконец-то покончил с этим. Почему всё вернулось на круги своя? Вся ответственность и тяжёлая ноша, что навалились на меня были слишком велики для жонглирования одним человеком. Подобно стальному стержню, который медленно оттягивает назад все дальше, я срывался и летел. Несмотря на все проблемы, «Love and Death» набирала обороты. Ближе к концу тура к нам присоединились «Tilfin Nail Records», чтобы поддержать наш альбом. Мои финансовые дела и карьера наконец стали выправляться. «Единственное, что меня расстраивало, это Джонея. Мне нравилось брать ее с собой в дорогу, но таскать с собой диски и футболки до трех утра и скитаться по отелям, если у нас вообще был отель, это не та жизнь, которую должна была вести 13-летняя девочка. Я старался проводить с ней как можно больше времени, и когда у нас был перерыв в расписании, приглашал поужинать и в кино». Но она начала от меня отстраняться. Казалось, что всё, что она хотела делать это чатиться с друзьями из Аризоны в Facebook и Twitter. Разве можно винить её за это? В конце концов, она проводила почти по 12 часов в день в вонючем фургоне со взрослыми дядьками-музыкантами. Но что я должен был сделать? Я не мог понять, как дать ей ту жизнь, которой она заслуживала. Она медленно ускользала И это разбивало мне сердце Господи, сейчас у меня все так хорошо складывается в музыкальном плане У группы все получается Тур идет отлично Наша фан-база становится все больше Теперь у нас даже есть лейбл Почти все просьбы, которые я обращал к тебе в том письме, сбылись Спасибо тебе за это Но я бы завтра же все бросил Ради того, чтобы вновь увидеть Джинею счастливой Гастроли, отели это не то, чего я хотел для неё. Она заслуживает гораздо большего. Я хочу, чтобы у неё были друзья её возраста и нормальная жизнь. Но я не знаю, что делать. Я не могу прекратить гастролировать. Нам нужны деньги. Но я боюсь, что если ничего не изменится в ближайшее время, она пропадёт. Пожалуйста, если есть какой-то способ Пусть даже ценой моей музыки вернуть джиннею к жизни, покажи мне его. Скажи мне, что делать. Пошли нам помощь. Покажи нам знак. Всё, что хочешь, просто сделай что-нибудь. Пожалуйста.